Глава 22 вторая. Еще одна встреча. Стинов вышел из лифта и встал на полосу тротуара, движущегося в сторону центра. Центральный проход сектора Бора, как всегда, был наполнен грохочущей музыкой, выплескивающейся из распахнутых на дверей кафе, ресторанов и баров. Разрозненные обрывки музыкальных тем слипались превращаясь в подобие многослойного бутерброда, и в безнадежном стремлении перекричать друг друга, переплетаясь в удушающие узлы, трансформировались в бесформенные груды аудиомусора. Для того, чтобы быть услышанным собеседником в таком грохоте, нужно было кричать ему в ухо Стинов спрыгнул на неподвижную часть тротуара на углу 43-го прохода. Возле небольшого магазинчика готовой одежды. В самом конце бокового прохода он вошел в подъезд жилого корпуса и поднялся на третий этаж. Возле секции с номером 125 на двери он остановился и посмотрел на часы. Было начало восьмого часа после полудня. Прежде Синди в это время уже бывало дома. Стинов помедлил еще несколько секунд, прежде чем нажать на кнопку звонка. Он даже не пытался убедить себя в том, что его нерешительность вызвана тем, что девушке могло не оказаться дома. Последним их разговор был далеко не дружеский, и Стинов не знал, как отреагирует Синди на его внезапное появление, но выбора у него не было. Ему нужно было переговорить с ней. Одернув на себе куртку и потрогав зачем-то воротник рубашки, Стинов поднял руку и надавил пальцем на кнопку звонка. Почти сразу же за дверью послышались легкие шаги. Дверь открылась. На пороге стояла Синди. Вся ее невысокая, тонкая фигура была затянута в черное. Узкие брюки и майку с короткими рукавами. Густые черные волосы, которые прежде спадали ниже плеч, сейчас были коротко подстрижены. Стинову показалось, что в тот момент, когда их взгляды встретились, в глазах девушки промелькнул испуг. «Здравствуй, Синди», — быстро произнес Стинов, — «ты одна?» Не дожидаясь ответа, Стинов деликатно отстранил девушку и переступил порог. Не задерживаясь в прихожей, он быстро прошел в комнату Синди. Закрыв дверь, девушка молча последовала за ним. Кроме них двоих в комнате никого не было. «Зачем ты пришел?» — спросила Синди. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал Стинов. «Можно присесть?» — спросил он, указав на стул. Синди молча кивнула. «Сев на стул...» Стинов достал из кармана небольшую плоскую коробочку. Сдвинув в сторону крышку, он нажал круглую черную кнопку, рядом с которой в тот же момент часто запульсировал маленький красный огонек. — В твоей комнате не водятся жучки? — улыбнувшись, сообщил девушке Стинов. Та снова молча кивнула. — У тебя возникает желание выставить меня за дверь? — спросил Стинов. «Или ударить чем-нибудь тяжелым по голове?» «Нет», — коротко ответила Синди. Присев на краешек кровати, она положила ногу на ногу. «Приятно это слышать», — выдавил из себя улыбку Стинов. Не такой встречи он ожидал. Он думал, что на него обрушится водопад вопросов и упреков. Был даже готов к тому, что Синди набросится на него с кулаками, А девушка просто сидела и молча ждала, что он скажет. Казалось, что делала она это только из вежливости. Но на самом же деле ей было совершенно безразлично, что он собирался ей сообщить. Он был для нее пустым местом. И это почему-то задевало Стинова заживое. — Как твои дела? — не зная, с чего начать, — спросил Стинов. — Неплохо, — коротко ответила Синди. Стинов подождал, не добавит ли она к этому еще что-нибудь. Но девушка явно не собиралась вдаваться в подробности. После того, как с помощью учителя Лига Стинов полностью овладел своим расширенным сознанием, ему крайне редко приходилось испытывать замешательство. В любой беседе он, как опытный шахматист, играющий с новичком, мог предсказать действия собеседника на три-четыре хода вперед, и поэтому всегда был готов к самым, казалось бы, неожиданным поворотам событий. Но сейчас он пребывал в растерянности и понимал, что ничего не может с этим поделать. А ведь Синди даже и не пыталась как-то воздействовать на него. Она просто сидела и молча смотрела на него. Это ее молчание. Чтобы хоть немного сбросить сковавшее его напряжение, Стинов сделал круговое движение плечами, приподняв, а затем снова опустив их. «Наверное, мне следует начать с объяснений», — спросил он. «Что именно ты собираешься объяснять?» Удивленно подняла брови Синди. «То, что произошло в секторе Лапласа», — не глядя на нее, сказал Стинов. «Какое это сейчас имеет значение?» — дёрнула плечом Синди. «Ты, должно быть, до сих пор считаешь, что я причастен к гибели твоих друзей и к сайтов?» Всё так же, глядя в сторону, спросил Стинов. «Нет», — тряхнула головой Синди. «После того, как ты был обвинён в убийстве Бермера, я поняла, что тебя подставили, так же, как и нас всех». «Точно», — кивнул Стинов. «Но от этого моя вина не становится меньше». «Я тебе не судья», — пожала плечами Синди. «В тот раз я хотел вытащить тебя из сектора Лапласа», — сказал Стинов. «Но когда я пришел, тебя там уже не было». Естественно, в первый раз за все время разговора Синди едва заметно улыбнулась. «Я удивился, когда сегодня утром, заглянув в справочник, обнаружил, что ты живешь по прежнему адресу, Как тебе удалось отделаться от безопаски? — А при здесь она? — удивилась девушка. Ну, — но тебя же задержали в секторе Лапласа Люди Стояновича. С чего ты взял? — Когда я пришел туда, где ты находилась, там был только человек из безопасности Ты считаешь меня полной идиоткой. Глаза Синди сделались почти круглыми. То ли от удивления, то ли от возмущения. Ты думал, что после нашего телефонного разговора Я стану сидеть и ждать, пока за мной явятся охранники. Ты была в таком состоянии, словно оправдываясь за что-то, развел руками Стинов. Честно признаться, я был уверен, что тебя забрала безопаска. «И что ты сделал для того, чтобы вытащить меня оттуда?» — усмехнулась Синди. «Участвовал в покушении на Бермера». Виноватым голосом ответил Стинов. «Что?» Наклонившись вперед, Синди оперлась локтями о колени. «Так значит, это все же был ты!» «И я, и не я», — поморщившись, ответил Стинов. «За последние пару дней ему успело осточертеть эта тема. Я только сымитировал покушение на Бермера, а убил его кто-то другой. А кто сидит в изоляторе вместо тебя или тебе удалось сбежать оттуда?» «Нет», — отрицательно качнул головой Стинов. «Я не имею представления, кого шалиев посадил в изолятор. И где же ты скрывался все это время?» «Ну, наконец-то тебя хоть немного пробрало», — улыбнулся Стинов, отметив, что в голосе Синди появился неподдельный интерес. В ответ на это его замечание девушка пренебрежительно тряхнула головой. «Не притворяйся», — шутливо погрозил Естинов, — «мне будет достаточно, если ты пообещаешь, что после того, как я отвечу на твой вопрос, ты не запустишь в меня первым, что попадется под руку».